Глава шестая. Глазок отворился, кто-то заглянул, затем отворилась и дверь. Вошедший сторож сказал, что приехал адвокат, надо идти в парлуар. — Можно? — можно", небрежно ответил Альвер. Он был рад, преимущественно рад развлечению. Все же было приятно и то, что о нем думают. Его почти задело, что в коридорах на него не смотрели, что никаких фотографов не было. Вош есть процесс, то лучше сенсационный, чем простой. Впрочем, откуда же здесь в тюрьме взяться фотографом? С готовой легкой смешку, он вошел в комнату для свиданий и небрежно поклонился защитнику, вглядываясь вопросительно, нет ли еще каких-нибудь дурных вестей. Серизев встал ему навстречу и сказал: "Здравствуйте, мой друг", стараясь вложить в интонацию возможно больше теплоты. Сторож вышел Они сели за столик. Как вы себя чувствуете, спросил адвокат. Ничего. Благодарю вас, ответила Альвера. Ему хотелось добавить: "А вы как?" Но он понимал, что это неудобно. Я рад, что вы настроены бодро. Ну что ж, завтра суд. Да, суд. Я хотел с вами еще кое о чем побеседовать перед началом процесса. Но сначала по существу. Сериси сделал паузу и продолжал особенно проникновенным тоном: "Буду с вами совершенно откровенен. Вы юноша образованный. Он хотел было сказать разумный. Вы сами понимаете, дело ваше тяжелое, очень тяжелое. Я знаю. Вы должны быть готовы ко всему. Я ко всему и готов. Однако это нисколько не значит, что я считаю ваше положение безнадежным. А я считаю напрасно. Надежда есть. Разумеется, только на смягчающие обстоятельства, то есть на бессрочную каторгу. Может быть, и не на бессрочную, а, скажем, на двадцатилетнюю, сказал сухо Селезни недовольный тоном. вопроса, — таки не рассчитывал жен, что его за это дельце наградят орденом. Я предпочитаю гильотину. Да-да, да, я знаю. Так говорят часто, но это всегда неправда. Вы очень молоды, вы можете отбыть 20 лет и вернуться в жизнь еще далеко не старым человеком. Условия каторги у нас теперь гораздо лучше, чем были лет 30 тому назад. Наконец могут быть всякие непредвиденные события, амнистия, общее сокращение наказаний. Это, например, если у президента родится сын? Нет. Не если у президента родится сын, сказал уже с раздражением адвокат он тотчас сдержался, имея дело с обреченным человеком. Представьте себе, хотя бы новое, ноябре ноября, ведь война может теперь вспыхнуть в любой день. Вполне возможно, что очень многие из ни в чем не повинных парижан умрут гораздо раньше каторжников в каюэне. Там вы, по крайней мере, застрахованы от воздушных налетов, добавил он с улыбкой. Притом мой друг, вы знали, на что шли, когда в минуту Умопомешательство, он подчеркнул эти слова совершили страшное преступление тут логическое противоречие метёр сказал с спешкой альвера если знал на что иду то не было бы минуты умопомешательства. а если была минута умопомешательства, то значит не знал на что иду а верно что Озадаченно спросил серьёзно, и тотчас пожалел о вопросе: в таких случаях лучше было бы не добиваться откровенности от подзащитного, она могла стеснить защиту. Верно то, что я был совершенно здоров и остался совершенно здоров. Entendu, nuance, сказал проникновенный адвокат, эти слова можно было понимать двояко: давайте договоримся или услышим друг друг. Я, конечно, не говорю, что вы сумасшедший в настоящем смысле слова, но никак не могу согласиться и с тем, что вы теперь утверждаете из юношеской гордости. Альвера пожал плечами. Вы в своем собственном деле не судья. Может быть, мне ваше душевное состояние в ту минуту понятнее, чем вам самому. — Вам оно даже я уверен, совсем непонятно. Я совершенно убежден, — произнес Серизе подчеркнутым тоном, что вы тогда отправились в Люсьен. Почему в Люсьен? Неприятно удивился Альвера. С самыми мирными намерениями. Знаю, знаю, у вас вообще была эта навязчивая идея, ну, убийство, месть, анархизмы, знаю. Такие случаи известны судебной психопатологии. Альвера опять пожал плечами. Но если бы не внезапное умопомешательство, вы никогда Шартье не убили бы. Вы сдали бы ему рукопись и мирно вернулись бы домой. Мой друг, я в этом убежден, совершенно убежден. и моя главная задача будет заключаться в том, чтобы убедить в этом присяжных. У меня есть доказательства, много доказательств. Вы напрасно улыбаетесь, например, рукопись старика переписана вами прекрасно. Если бы вы были уверены, что идете на убийство, разве вы озаботились бы перепиской? Разве в таком состоянии можно переписать да еще без ошибок 30 страниц? Вы просто приготовили бы какой-нибудь пакет и выстрелили бы в Шартье ещё до того, как он его развернул бы. А эта история с радиоаппаратом Лицо у Альвера вдруг дернулось. Селезья на мгновение остановился, глядя на него и продолжал: "Разве здоровый человек стал бы зачем-то вертеть ручку аппарата, рискуя собрать под окном весь люсень? Здоровый человек либо оставил бы аппарат в покое, либо вынул бы штепсель. Каждый ребенок знает, что достаточно прервать ток, и аппарат перестанет работать. Видите, вы побелели. И лицо у вас дергается при одном воспоминании. Вот хотя бы то, что у вас при одном воспоминании судорожно дергается лицо, может повлиять в вашу пользу на присяжных. Надеюсь, понял. подумал Селезнёв. Во всяком случае, вы должны твердо помнить, мой друг, с силой сказал адвокат, ваша единственная надежда на спасение жизни в том, что присяжные признают, как я, что вы действовали в состоянии умопомешательства. И вы, разумеется, не должны мальчишески на меня дуться, если я на суде пойду даже дальше моей действительной мысли в описании вашего душевного склада. Предположим, вы из упрямства, из заносчивости на суде объявите, что вы были здоровы, хоть я этому и верить не хочу. Тогда мне вы именно этим и докажете, что вы сумасшедший. Но присяжные и суд в такие тонкости не входят особенно при неблагоприятной экспертизе, как наша. Имейте это в виду. Если же я докажу присяжным, что вы действовали в состоянии невменяемости, и если они поверят в ваше раскаяние, то я очень-очень надеюсь на смягчающее обстоятельство. Какие могут быть доказательства заранее обдуманного намерения? Револьвер Но, может быть, вы носили револьвер при себе всегда? Это одна из ваших многочисленных странностей. Это именно так и было. Месяцы три носил постоянно. Неужели? Но Начего же вы мне этого не сказали раньше, ведь это очень важно. Не видел ли у вас кто-нибудь револьвера? Не мог ли бы кто-нибудь засвидетельствовать? Это необычайно важно. Нет, я, разумеется, никому не показывал. А зачем вы его купили? Не из ваших ли анархических убеждений, не потому, ли, что анархисту полагается быть вооруженным? или просто по мальчишеской любви к оружию, по воспоминаниям о романах Буссенара и Густава Эмар? — Я купил револьвер, чтобы убить Шартье. Серизия посмотрел на него с раздражением. Вам, конечно, виднее. Но если вы намерены на суде осложнять мою задачу, то лучше скажите мне прямо. Я могу отказаться от защиты, а вы обойдётесь без защитника или пригласите кого-либо другого. Вы уже достаточно себе повредили показаниями у следователя. Я вам очень благодарен, мэтр, — поспешно сказала альвер. А если благодарны, то постарайтесь понять, что я говорю. В десятый раз повторяю вам, ваша единственная надежда, что присяжные могут признать отсутствие заранее обдуманного намерения. Если они признают заранее обдуманное намерение, то надежды у вас быть не может. Вы будете казнены, сказал Селезье в раздражении. Этого говорить не полагалось. Когда вы вернетесь в камеру, подумайте обо всем этом хорошенько. А теперь у меня есть еще и небольшое дело. Он заговорил о дополнительной экспертизе. Это, собственно, был предлог. Ему не хотелось допускать мысль, что он приехал для обучения подзащитного защитным Поговорив минут десять, Сиризьев встал и простился. Альвера сделал какое-то движение адвокату, стало его жаль какие ночи должно быть проводит этот несчастный подумал он и самым бодрым голосом сказал ну не теряйте надежды мой друг я очень-очень надеюсь на смягчающие обстоятельства суд присяжных всегда лотерея но есть основания думать что присяжные примут во внимание ваше искреннее раскаяние и вашу юность кстати от чего бы вам не побриться доказать Заранее обдуманное намерение прокурору будет трудно, если только вы ему в этом не поможете. До скорого свидания, мой друг. Он поспешно вышел с чувством большого облегчения. Слава богу, плача не было. Да, да это знает каждый ребенок, — думал Алвера, вернувшись в камеру. Все погибло из-за одной минуты растерянности. Но кто же мог предвидеть радиоаппарат? Дело было рассчитано научно, во всех подробностях, за исключением одной, которую предусмотреть не мог никто в мире, конечно, если бы тогда не трогать аппарат. Соседи обратили бы внимание не раньше, чем часа через два, а скорее на следующее утро. Если прервать ток Никто и вообще не обратил бы внимания до прихода подёнщиц. В обоих случаях я был бы спасен. В Париже они не могли меня найти. Но богат не был бы, нет, здесь тоже была ошибка. Из допросов он знал, что при нем в бумажнике месье Жерсье было найдено всего 1500 франков. Это в первые минуты его поразило, значит, и тут расчет оказался неверным. Ну что ж, не рассчитал, провалился как дурак, как мальчишка. Теперь придется заплатить свой долг обществу. Сколько раз об этом будет сказано на суде и потом в газетных отчетах Он заплатил свой долг обществу он усмехнулся мой долг их обществу и хорош способ уплаты долга К его удивлению сторож вошел в камеру несколько раньше обычного времени и спустил на ночь койку с утра прикреплявшуюся к стене вероятно это именно мне теперь делают поблажки почти весело подумал он Тотчас по уходе сторожа Альберт разделся и лёг. В камере было довольно холодно, он обогрелся под одеялом и радостно вспомнил свои мысли о том, что человеческая жизнь состоит из кусочков. Да-да. Это было верно. И я в самом деле благодарен вот за этот кусочек за мою последнюю ночь. Впрочем, не последнее дело едва ли кончится в один день. И почему же после приговора начнутся какие-то иные дни и ночь? Разве я не знаю приговора заранее? Что же изменится? Адвокат патетически заявил, что подашь жалобу кассационную или операционную, или как это у них называется. Я для приличия поломаюсь, хотя зачем приличие? И соглашусь подавай. Это займет не меньше месяца. Ему не раз хотелось спросить у Селезнёвье, сколько времени обычно проходит между приговором в первой инстанции и отклонением жалобы во второй. Но спрашивать было стыдно, не спросил. Стоит ли в самом деле подавать жалобу? Разумный ответ конечно, не стоит. Из-за нескольких недель жизни такой жизни незачем лишаться красивой формулы, он отказался подать апелляционную жалобу. С другой же стороны, теперь красивые формулы тоже ни к чему и никакого значения не может иметь фраза в отчете газет, которых я вдобавок и не прочту. все таки еще надо будет подумать. Он знал однако твердо, что согласится на подачу жалобы да и нельзя не согласиться ведь останется еще целый месяц кусочков у многих других и этого нет а если в самом деле будет война то миллионы ни в чем не повинных французов умрут гораздо более страшной смертью разорванные на часть, сожженной, отравленные газами И это очень хорошо, и дай бог только чтобы такое же нет. еще худшей смертью погибли миллионы немцев. Пусть они все истребят друг друга, туда им дорога, их обществу, которому я скоро заплачу свой долг. Он долго об этом думал. Когда именно начался долг, очевидно, Еще до появления на свет. Из тех бумаг было совершенно ясно, что отец заболел за год до его рождения. Альвера с усмешкой вспоминал, сколько горя и ужаса причинили ему эти бумаги, письма, рецепты, анализ крови. Это свалилось тогда так внезапно. Отсюда все и пошло. Отсюда и пошел мой долг обществу. Теперь эти мысли не возбуждали в нем ни ужаса, ни отвращения. Да. Наследственный сифилитик природный кандидат в идиоты или в дом умлишенных. Интерстициальный кератит. Эпилептоидные конвульсии. Какой же мог быть другой путь? Нет философской ошибки не было. Жизнь есть произведение множителей количества и напряженности. а равняется у плюс т деленному на дробь да на дт. Вспомнил он и обрадовался, что помнит. Где теперь моя тетрадь? И весь смысл жизни в том, чтобы увеличить множитель напряжённости, чтобы жить как можно напряженнее, опаснее, острее, все равно как. И я это сделал. Глупая случайная ошибка все погубила. То есть свела до минимума множитель количества, но множителя напряженности она не коснулась. А как считать множитель количества? 20 лет. Оставшийся месяц. Он вдруг вспомнил, что после отклонения апелляционной жалобы можно еще подать просьбы о помиловании президенту республики. Это самое мале неделя. Еще неделя жизни. Им овладела радость. Кто-то вдруг подарил ему неделю жизни. Неловко подавать. Вздор подаст адвокат вопреки моей воле ещё неделя кусочка в жизни вот таких как сейчас тепло клопов нет чего же еще? лампочка погасла он скоро задремал ему снился страшный сон тот который уже снился ему однажды давно Сон о пастушке поссоришился с солнцем. солнцем мстило пастушку, пастушок играл на чем то на свирели, что ли. Играл что-то очень страшное. Альвера не улавливал ни мелодии, ни слов. Мужайтесь, мужайтесь, пела прелестная мдмозель Мортье. Он потащил ее с восторгом, думал, что это чудесно и упивался любовью. насилием. запрещается срыть, сваливать мусор, строго говорил кто-то с забора у тропинки, у той тропинки. Две девочки, взявшись за руки, шли в черно-желтом треугольничке. Пронесся автомобиль и протрубили вдруг трубный звук, его стал расти, страшно расти и слился со с И Ильвер уловил мелодию и в ужасе бросился бежать, но автомобиль несся за ним и гремел. Так ты этого хочешь, жестокая перчаточница, ты хочешь смерти бразильца. он проснулся с криком и, задыхаясь сел на постели где-то гремели засовы по ночам каждые два часа сторожа обходили тюрьму отворяя и затворяя двери гул разносился по всей тюрьме это со мной туда подумал он трясясь от ужаса в ту же секунду он увидел Перед собой внизу мыс е шертье с дергающимся от тика лицом с выкатившимися глазами молодой человек Я вам дам вперед двести франков вы снимете квартиру вы славный молодой человек говорил дергаясь мыс е шертье засов огрымели Альвер откинув голову изо всей силы ударился ею о стену и лишился чувств.